Аудиокнига «Варкрафт». Автор Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга третья. Раскол. Глава номер 22. Илидан спешился. Его закрытые глаза осматривали густой лес, ища любую угрозу. Конечно, даже если там кто-то был, он не сомневался, что сможет разобраться с ним. Источник может и исчез, Но он достаточно научился у Ронина и Пылающего Легиона, чтобы восполнить большую часть потери. Кроме того, через несколько минут даже это рассуждение не будет иметь значения. Колдун привязал свое животное к дереву. Джаред, Песен Теней и другие, ответственные за войско, были заняты, обсуждая мирские дела. Такие, как еда и жилье. Элидан был более чем счастлив оставить такие второстепенные вещи другим. Он прибыл в это место по причине намного более важной, которая, как он думал, затмевает все остальные. Он собирался спасти источник жизненной силы ночных эльфов. Они были все наивными, как думал близнец Малфуриона, если не верили, что демоны могли когда-нибудь вернуться. Однажды попробовав Калимдор на вкус, Пылающий Легион будет искать способ сделать это снова. В следующий раз Они ударят намного более ужасающим способом, в этом он был уверен. И поэтому Илидан планировал подготовиться к этому надвигающемуся вторжению. Древнее озеро, хорошо скрытое на самом высоком пике хиджал, пережило нападение, неизвестное ни защитникам, ни демонам. В самом центре находился зеленый идилический остров. Илидан видел это как знак, что он будет тем, кто первый пересечет водную массу. Оно идеально подходило его требованиям. Он коснулся полного мешочка Наталии. Драгоценное содержимое внутри Манила и Лидана. Их соблазнительная песня уверила колдуна, что он принял правильное решение. Его народ падет низ в своей благодарности. И он будет стоять среди них как один из их самых великих героев. Возможно, даже более великий, чем Малфурион. Малфурион. Его близнеца почитали все как будто он один спас мир. Народ дал Илидану немного одобрения, но многие неправильно поняли то, что колдун попытался сделать. Ходили слухи, что он пошел к демонам, чтобы на самом деле присоединиться к ним, и что только его брат спас его душу от проклятия. Все собственные усилия Илидана остались незамеченными. В его глазах, в его великолепных глазах остальные видели только знак, его предполагаемого договора с хозяином легиона. Его столь безупречный брат говорил на публике симпатичные слова о нем, но это только заставило Малфреона выглядеть великодушным. Даже рога, растущие из лба его близнеца, не внушали отвращения привередливым ночным эльфам. Они видели в них признак божественности, как будто Малфреон теперь был одним из полубогов. Тех самых полубогов, которые так легко погибли в сражении – в то время как Илидан выжил и стал сильнее. «Скоро все изменится», — сказал он себе уже не в первый раз. «Они увидят, что я сделал, и отблагодарят меня тысячу раз». На его лице появилось предвкушение. Колдун открыл мешочек и достал из него пузырек, идентичный тому, который Тиранда видела у него ранее. На самом деле не только пузырек, но и содержимое было тем же. Источник Вечности может и исчез, но Иллидан Ярость Бури спас его маленькую частичку. «Это сработает! Я знаю, что это сработает!» Он чувствовал удивительные свойства Источника. «Даже столь незначительного количества будет достаточно!» Пробка с очертаниями королевы Асшары еще раз танцевала перед ним прежде, чем отлететь прочь. Позволив пробке упасть на траву, ночной эльф протянул открытый сосуд над озером. Он вылил содержимое в воду. Озеро замерцало там, где капли источника коснулись его. Вода, изначально спокойного синего цвета, внезапно сильно засверкала там, где упали капли. Изменение быстро распространилось, сначала от острова, затем вокруг него. Всего за секунды все озеро приобрело насыщенный голубой оттенок, который никто не мог спутать с магическим. Для более сильных чувств на зрелище было еще более захватывающим. Он ожидал восстановления источника, но это было очаровательно само по себе. Все же, оно все еще могло быть много большим. Он потянулся к мешочку и достал второй пузырек. На сей раз колдун просто оторвал пробку и вытряхнул содержимое в озеро. Как только он сделал это, синий цвет стал более насыщенным. Усики необузданной энергии заиграли на поверхности, и Илидан почувствовал замечательное сияние, которое он испытывал только рядом с Источником. Он открыл рот. Он хотел броситься в воду, но сумел сдержаться. Его рука потянулась к мешочку. Что сделает третий пузырек? Он открыл пробку и начал выливать содержимое. «Что во имя Матери Луны ты там делаешь?» Илидан был так погружен в свои усилия, что не заметил приближения остальных. Он повернулся вокруг. Последний пузырек был все еще в его руке, столкнувшись с группой фигур, сидящих верхом, возглавляемых Джародом «Песен теней». «Капитан!» — начал колдун. Один из высокорожденных взглянул мимо Элидана. «Он что-то сделал с озером. Оно...» Выражение колдуна стало испуганным. «Оно ощущается, как источник. Сохрани нас, Илуна!» крикнул дворянин рядом с Джаредом. «Он возрождает его!» Командующий спешился. «Или дан ярость бури! Прекрати это немедленно! Если бы не твой брат, я бы...» «Мой брат!» Надменная ярость росла, питающаяся его близостью к зачарованному озеру. Еще раз сила лилась через него. Он был способен на что угодно. «Всегда мой драгоценный брат!» Другие спешились сразу после до «Песен теней». Их обеспокоенные выражения заставили Иллидана сосредоточиться. Они хотели оградить его от мощи озера. Он следил за высокорожденными, которые, конечно, попытаются захватить его для себя. «Нет!» — один из дворян заколебался. «Во имя Илуны! Что у него за глаза, если они так светятся под этой повязкой?» Илидан впился взглядом в высокорожденного. Их лидер поднял руку, защищаясь. «Берегитесь!» Языки пламени окружили других колдунов. Они закричали. Джаред и дворяне напали на него. Илидан презрительно усмехался над несерьезной угрозой и жестом указал на них. Земля под ними взорвалась. Джареда отбросила назад. Главный дворянин, Блэк Форест, полетел высоко в воздух, наконец ударившийся дерево с громким хрустом. «Вы тупые глупцы! Вы!» Его ноги внезапно погрузились в землю. Когда он посмотрел вниз, ветви дерева обернулись вокруг его тела, сжав его ноги вместе, а руки прижав к туловищу. Илидан попытался сказать, но его рот заполнился листьями, которые напали на его язык. Колдунь не мог даже сконцентрироваться из-за гула, раздававшегося в его ушах, как будто в них поселились тысячи крошечных насекомых. Задыхаясь, дан упал на колени. Через гул он неясно почувствовал еще чье-то приближение. Колдун совершенно точно знал, кто это был. дан! Отчетливо прозвучал голос Малфуриона через гул. дан! Зачем?» Друид уставился на озеро. Его сверкающий синий цвет был ясным признаком заражения. Теперь никто не мог пить из него. Как и источник вечности до этого, оно стало источником силы а не жизни. «Илидан», — повторил он, смотря на связанного близнеца. «Да Тримар все еще жив», — сообщила Тиранда, стоя на коленях около лидера высокорожденных. «Жив еще один, но остальные мертвы». Она вздрогнула. «Они выгорели изнутри». Малфурион собирался прийти только вместе с драконами и красом, но, как и друид, Тиранда каким-то образом почувствовала, что Илидан что-то натворил». С несколькими жрицами позади она отправилась за драконами, но появилась слишком поздно. Как и Малфурион. «Лорд Блэкфорест мертв, других, я думаю, можно спасти», — объявила другая жрица. «Мой брат жив», — сумела сказать Маев. Она вместе с Шандрис исцеляла Джарада, лежащего без сознания. По всему лицу были синяки, а его броня была теперь еще больше разбита — Засохшая кровь была на нескольких ранах, уже заживающих благодаря молитвам жриц. «Он почти убил моего брата!» Высшая жрица преградила ей путь. «Но не убил. Его судьбу решать не тебе. Ее решать Джареду!» Она посмотрела на Малфриона. «Не так ли?» Он грустно кивнул. «Это его право, и я не буду спорить с этим!» Друид покачал головой. «Так вот, зачем он находился так близко от берега Источника?» «Я не знала, что он набрал еще», — добавила Тиранда извиняющимся тоном. С внезапной догадкой Малфурион опустился на колени около брата. Дыхание Илидана еще больше участилось, когда он почувствовал рядом Малфуриона. Друид искал мешочек. «Еще, по крайней мере, четыре пузырька. Он полностью превратил бы это озеро в другой Источник». «Можно что-нибудь сделать, чтобы повернуть это вспять?» Крас оставался на заднем плане, наблюдая за происходящими событиями. Теперь, однако, маг в капюшоне пробормотал. «Нет, ничего. Сделанного не изменить». Но Алекстраза добавила. «Мы можем сделать кое-что, чтобы сделать из него другую силу, не столь чуждую природе, какой сам источник». Глаза волшебника мгновенно расширились. «А, ну, конечно!» Малфрён поднялся от своего брата. «И что это?» Три дракона посмотрели друг на друга. Каждый кивнул, соглашаясь. Алекстраза повернулась обратно к ночным эльфам. «Мы собираемся посадить древо!» «Дерево?» Друид посмотрел на Краса для каких-нибудь объяснений. Но маг, его собственное выражение оставалось сдержанным, просто ответил. «Не дерево, древо!» Они быстро превратили это в церемонию, чтобы уменьшить потрясение от преступлений Илидана. Колдуна быстро спрятали, чтобы предотвратить дальнейшие неприятности. А сестра Джарада добровольно вызвала сохранять его, пока не будет решена его окончательная судьба. Джаред, извлеченный Шандрис и Маев, настоял, что когда придет время, это будет не только его решением, но и Малфуриона. Кроме Краса, Ронина и Драконов, Присутствовали только ночные эльфы. То, что аспекты планировали, было для их расы, которая так сильно пострадала и боялась за своё выживание. Собралась знать высокорожденные и представители тех, которые когда-то были низшими кастами. Остальные выжившие собрались у подножия. Они не могли видеть зрелище, но знали, что это повлияет на их дальнейшую жизнь. Малфрёны и остальные, кто был приглашён, направились к острову в центре озера. Несмотря на огромную высоту Хиджал, на самой вершине было довольно тепло, возможно, во многом благодаря тому, что озеро наполнилось магией. «Здесь так красиво!» – прошептала Тиранда. «Было бы, если бы было только это!» – мрачно ответил Малфурион. Он продолжал думать об Иллидане. У него уже были некоторые мысли относительно того, что делать с его близнецом. И это причиняло боль друиду, когда он представлял, что воплотит их в жизнь. Всё же было ясно, что Иллидану больше нельзя доверять. Он многих убил в своём безумии. Его мнение, что ночные эльфы нуждались в новом источнике, чтобы защитить себя от некоторого возможного в будущем нападения Пылающего Легиона, не было достаточной причиной для его отвратительных преступлений. Несмотря на то, что, оставаясь со ночи, им было трудно приспособиться к битве при дневном свете, Джаред согласился с драконами собраться в полдень. Алекстраза объяснила, что солнце в зените будет необходимо для того, что они задумали, и ночной эльф не собирался спорить с гигантами. Несмотря на подходящий размер, остров покрывала только высокая трава. Группа встала в его центре согласно просьбе Алекстразы. Драконы заняли главное место прямо, как они сказали, в самой середине, оставив немного открытого места перед собой. Аспект жизни начала церемонию. «Калимдор сильно пострадал», — прогремела она. Когда все остальные кивнули, Алекстраза продолжила. «И ночные эльфы больше всех. Ваша раса была отчасти виновна во всем этом. Но испытания и несчастья, через которые вы прошли, прощают вас». Было несколько беспокойных взглядов на высокорожденных, но никто не спорил. Красный дракон опустил свою лапу. В ней, лёжа словно младенец, покоилось единственное семя, по внешности напоминающее желудь. Малфурён почувствовал покалывание, когда посмотрел на него. «Взято от Гханира, материнского древа», — объяснила она. Друид вспомнил дом мёртвой полубогини, Авианны. «Гханира больше нет, погибла вместе с его хозяйкой». Но это семя выжило. Из него мы возродим новое древо». Наздорма ударил лапой по земле и одним сильным ударом создал отверстие, идеальное для того, чтобы посадить семя. Алекстраза бережно положила туда семя, затем Эзера засыпала отверстие землей. Аспект жизни взглянула на солнце. Затем она и два других дракона низко склонили головы к закопанному семени. «Я дарую силу и здоровую жизнь ночным эльфам до тех пор, пока стоит древо», — объявила Алекстраза. От нее хлынуло мягкое, красное сияние прямо на маленький холмик. В то же время солнечный свет усилился, распространяясь через озеро во все стороны. Некоторые из ночных эльфов зашевелились, но все оставались тихими. Удивительное тепло распространилось по Малфреону, и он инстинктивно взял Тиранду за руку. Она не освободилась, а ещё крепче сжала её. И из холмика началось движение, как будто крошечное существо прорывалось на поверхность, земля поднялась и разошлась в стороны. Из семени выросло крошечное молодое деревце. Оно выросло в один ярд высотой, в стороны выросли маленькие ветви. Из ветвей вырвались пышные зелёные листья, создавая изящную крону. Как только Алекстраза немного отступила, заговорил насдорму, с небольшим шипением в его голосе. «Время снова будет на стороне ночных эльфов, поскольку я предоставляю им продолжительное бессмертие, навсегда давая шанс учиться, так долго, пока стоит древо». От него появилась золотая бронзовая аура, которая соединилась с солнечным светом, как и красная. Залив молодое деревце, оно погрузилось в землю. Древо выросло снова. Пока зрители раскрывали рты, оно стало в два раза выше ночного эльфа. Его листва стало густой, зеленой и полной надежд. Ветви стали толстыми, показывая процветание и силу дерева. Корни начали расползаться под землей, как множество ног. Места было достаточно, чтобы несколько ночных эльфов уселось под ним. Наздорму кивнул, тогда как его коллега отошел. Осталось только и Зера. Глазами, закрытыми веками, зеленый Левиафан изучила древо. Несмотря на его быстрый рост, оно все еще затмевалось драконами. Ночным эльфам, которые потеряли надежду, я дарую способность к мечте. Снова. К мечте. К воображению. Поскольку в этом лучшая надежда на возрождение, на восстановление, на рост. Она уже была готова сделать то же, что и другие аспекты, затем остановилась. Ее голова повернулась к Малфуриону. «И для тех, кто следует путем того, кого я особенно ценю, я дарую возможность ему и другим друидам идти путем изумрудного сна, где даже в их самом глубоком сне они могут путешествовать по миру, учиться у него и набирать собственную силу, чтобы лучше управлять процветанием Калимдора и безопасностью в будущем». Малфурион сглотнул, не способный отреагировать иначе. Он чувствовал, что все смотрели на него, но больше всего чувствовал гордое прикосновение Тиранды. И Зера снова посмотрела на древо, и от нее распространился зеленый туман. Как и у двух до нее, ее подарок объединился с солнечным светом, затем погрузился в древо. Когда последний туман исчез в почве, собравшийся с Собравшиеся зрители почувствовали, как земля задрожала. Малфурен отвёл тиранду на несколько шагов назад, и как будто это было сигналом, остальные сделали так же. Даже драконы попятились назад, хотя не настолько далеко, как крошечные существа. И древо выросло ещё. Оно выросло вдвое больше своего предыдущего размера, затем ещё раз увеличилось вдвое. Оно росло всё выше и выше в небеса, пока Друид не был уверен, что даже те у подножия могли по меньшей мере видеть огромную, распускавшуюся крону. Она была столь огромна, что вся область должна была покрыться тенью, но каким-то образом солнечный свет продолжал сосредотачиваться на местности, даже на озере. Корни также разрослись, вытягиваясь выше и сгибаясь, чтобы лучше всего держать гигантское древо. Они распространились настолько высоко, Что теперь казалось, что вся разрушенная крепость черного грача лорда Гребня Ворона могла поместиться под ним, и все еще корни и все древо росли. Когда, наконец, это прекратилось, даже драконы выглядели не больше птиц, которые могли сесть на одну из ветвей и скрыться в листве. «Здесь перед вами стоит Нордрасил. Мировое древо вновь существует», — произнесла нараспев Аспект Жизни, — «пока оно будет стоять». «Пока его будут почитать, ночные эльфы будут процветать. Вы можете измениться, вы можете пойти разными путями, но вы всегда будете неотъемлемой частью Калимдора». Крас внезапно появился за Малфрионом. Он добавил друиду шепотом. «И дерево, корни которого так глубоко, будет держать это озеро, как себя. Солнце всегда будет частью этого источника. Черные воды не попадут сюда». Малфурен принял это с большим облегчением. Он мельком взглянул на Тиранду. Она встретила его взгляд с выражением, которое заставило его щеки потемнеть. Прежде чем Малфрон понял, что случилось, она поцеловала его. «Независимо от того, сколько продлится это долгое будущее, обещанное нам», — шептала его подруга детства, — «я хочу увидеть его с тобой». Он почувствовал, что кровь еще больше прилила к его щекам. «Как и я, Тиранда!» Малфурион поцеловал ее в ответ. Но как только он сделал это, другое лицо вторглось в его мысли. Наступит время для радости. Молва о даре аспектов их народу распространится быстро. Но для Малфуриона эти события не имели значения. Все еще предстояло разобраться с Илиданом. Тиранда отстранилась. Ее рот тревожно сжался. «Я знаю, что так огорчает тебя». «То, что должно быть сделано, нужно сделать, Малфурион, но не позволяй его преступлениям разбить тебе сердце». Ее слова предали ему сил. «Я не позволю. Я обещаю тебе. Я не позволю». Через ее плечо Малфурион заметил краса Иронина, бесшумно удаляющегося от сборища. Он посмотрел на драконов и увидел, что Наздорма тоже исчез. «Вот так просто. Каким-то образом аспект просто незаметно исчез». Здесь должна была быть связь. «Малфурион, что теперь?» «Тиранда, пойдем со мной, пока никто не смотрит». Она не стала спорить. Два ночных эльфа пошли за Красом и Колдуном. В голове Краса раздался голос. «Это откладывалось слишком долго. Это нужно сделать сейчас!» Наздорму. «Ронин!» Человек кивнул. «Я слышал его!» Они ускользнули, пока ночные эльфы всё ещё шумели около древа. Красу хотелось бы поговорить с Малфурионом ещё немного, но Макс сильно хотел вернуться домой. Перед церемонией Наздорму обратился к нему. Аспект времени застал Краса одного. «Мы в долгу перед тобой, Страс. Под «мы» Ноздорму подразумевал не только себя и других аспектов. Он также говорил о его собственных различных воплощениях в течение всего времени. Такова была его уникальная природа. «Я сделал то, что должен был. Ронин и Брокс тоже. Я также говорю с колдуном в это самое время», — небрежно заметил Аспект. «Ему ничего не стоило, чтобы быть в двух местах одновременно, если он так хотел. Я говорю ему тоже, что и тебе. Я прослежу за тем, чтобы вы попали домой». Крас был очень благодарен. Ему было невыносимо находиться рядом с Алекстразой, которая не знала, какая судьба ждала ее и других драконов. «Я благодарю тебя!» Бронзовый гигант наградил его мрачным взглядом. «Я знаю, что ты скрываешь от нее, от нас. Это моя судьба и мое проклятие — знать такие вещи и быть неспособным предотвратить их. Знай, что теперь я прошу о прощении за несправедливость, которую я допущу по отношению к тебе в будущем, но я должен быть тем, Кем мне предназначено быть, как Малигас. Малигас! выпал украс, думая о яйцах, спрятанных в карманной вселенной. Наздорму! Я знаю, что ты сделал. Передай их мне, а я передам их Алекстразе. Когда Малигас поправится, ему передадут их. По сравнению со всем остальным, что случилось, это небольшое изменение временной линии, которое я одобряю. «Синие взлетят в небеса снова, даже если их количество не будет большим после десяти тысяч лет. Но лучше несколько, чем ни одного». Красу также хотелось увидеть его любимую королеву еще раз, но было решено, что он мог проговориться о том, что даже она не должна была знать. Теперь, тем не менее, когда он и Ронин были готовы к повторному появлению бронзового дракона, Макс сожалел, что не разыскал ее». Ронин посмотрел на него. «Ты все еще можешь сбежать к ней? Я пойму». Изможденная фигура покачала головой. «Мы уже достаточно изменили будущее. Что будет, то будет». «Ты сильнее меня?» «Нет, Ронин», — пробормотал Крас, мотая головой. «Нисколько». «Вы готовы?» — внезапно спросил Ноздорму. Они повернулись и увидели аспекта, терпеливо ожидавшего их. «Как долго ты был там?» — выкрикнул мак в капюшоне. «Так долго, как хотел!» — Наздорму расправил крылья. «Залезайте! Я перенесу вас в нужное вам время в будущем!» Ронин казался сомневающимся. «Вот так просто!» Когда источник поглотил сам себя, старые боги снова были замурованы. Их влияние на реку времени исчезло. Разрывы в реальности исчезли. Путешествие стало достаточно простым для меня. Ронин поднял с земли топор Брокса. «Что это здесь делает?» спросил аспект. Оба чародея посмотрели вызывающе. «Мы берем его с собой», потребовал Крас. «Или мы остаемся здесь и меняем будущее еще больше». «Ну хорошо, берите его с собой». Они быстро залезли, но когда они сделали это, Крас заметил две формы, скрывающийся за деревьями. Он немедленно почувствовал, кто это был. «Наздорму!» «Да, да, друид и жрица! Я знаю о них! Вы можете попрощаться с ними! Мы должны уйти!» Хотя Аспект сразу заметил их появление. Красс был обеспокоен. «Вы слышали? Мы слышали все!» — прервал Малфурион. «Но не все поняли!» Мак кивнул. «Мы сказали немного, и все еще не можем сказать больше!» Знайте только дно, вы оба, мы встретимся снова. Наш народ выживет? спросила Тиранда. Мак тщательно подбирал слова перед ответом. Да, и мир станет лучше от этого. И с этим я говорю до свидания. Ронин поднял топор Брокса, повторяя прощание краса. Наздорму снова расправил крылья. Ночные эльфы немедленно отошли, они подняли руки к ним. Но прежде чем они смогли сделать это. Дракон и его спутники просто исчезли.